Глава восьмая. За синим доном. Тем временем при тьма бор зашла к дону, впадающему в море синее. А и Люба за синим доном! На полях вызревают жито с пшеницами, а привольные сальские степи тянутся аж туда, где сварга земли касается и опоясывает ее синим поясом. Издавна, еще со времен отца Ория, осели здесь русичи, землю рают, зерно сеют и жнут. И каждая семья живет домом отдельным, со своими робичами отроками, что на войне с поля Бранного были взяты. Есть среди них готы, хазары, ясы, а то и печенеги с кайсогами, которые ранеными были подобраны. Славяне ведь не злосердечные выхаживали тех пленников и ставили их в поле работать на несколько лет. А поскольку земля есть Божья, она — жена самого сварога, то и робич, на ней трудившийся, становился вольным. Тогда говорил хозяин, «Ступай, отныне ты свободен, еси». «Возвращайся к себе на родину, да расскажи там, что славяне к врагам поверженным милостивы и никогда до смерти их в неволе не держат». И случалось так, что многие оставались работать по собственной воле у своего прежнего владетеля, полюбив его за нрав кроткий и справедливость и ходили за его детьми, как няньки, и в поле трудились, и за двором приглядывали, когда хозяин из дому отлучался. И, лаская детошек рассказывал им старый воин, как был он на поле брани, как взяли его, как живут люди в их земле, да какие у них праздники, какими уборами украшаются и каким богам молятся. Колосилась степь под жарким полуденным солнцем, даже стребок, разомлев, задремал средь душистых трав, и не стало в степени малейшего дуновения. На землю опустилась жара, и зерцало когалы реки легло неподвижно, как берегиня, что ждет ласки веселого яра. Вот придет он, поцелует, Оплодотворит землю дождями серебряными, И родится могучий сын ондра перунец, Который возьмет в охапку целый свет, пробудит вихри и ураганы, Единым взмахом меча разрубит тучи И прогонит жару и суш. А пока лежала Кагала женою томной, Дожидаясь три Бога, а выше, по течению слева, в нее впадала Елабузда, как подружка верная, что спешила чесать берегини ее длинные зеленые волосы и украшать их византийскими гребнями и янтарями борусскими. Как раз в том чудесном месте, где Елабузда делала изящный изгиб, приближаясь к Кагале, стоял глиняный домишка некоего Огнеслава-посадника. Был тот Агнеслав ратником еще при князе Игоре, и была дана ему земля эта князем киевским. Чтобы Агнеслав следил за кочевниками и обо всяком их передвижении по степи за Кагалой тотчас княжеским посыльным докладывал. Кругом простиралась степь, и не было поблизости ни единого дерева, ни груши какой дикой, ни березы, которую можно было бы в семик день наряжать. Только из деревянного колышка, что Огнеслав забил в землю, выросла плакучая ветла, какие в изобилии растут у реки. Конюшни, коровники да овчарни, что когда-то поставил Огнеслав, теперь обветшали. Скота в них почти не осталось, не было у старого воина прежних сил. Только за одним следил он по-прежнему строго — чтоб наверху древнего кургана была всегда большая куча сухой травы и камыша на кагале, нарезанного. И если придут с войной кочевники, посадник должен ту траву зажечь и уходить дальше, к Донграду. А другие посадники, дым завидев, тоже подожгут свои стога, и по тем сигнальным дымам все будут упреждены о нашествии неприятеля. Но... Тихо было в степи. Ниоткуда не доносился стук копыт или лязг меча о броню. Мертвая тишь лежала и среди могильников, что возвышались на другом берегу, и только травы качались, источая дурманящий дух. Да чуть слышно перешептывались туги, налитые золотом колосья злаков, просять, чтобы их уже собирали в снопы. «Завтра надо начинать жатву», — решил Огнислав, вернувшись с поля домой. И три старых робича стали отбивать серпы, обсуждая, как и что завтра делать. Среди вжиканья стали оточильные камни, не сразу услышали далекий шум. Но вот старый грек поднял голову и прислушался — Мерный стук конских копыт почудился ему в нагретом воздухе после полуденной степи. Остальные тоже оставили работу. И вскоре все поняли — да, скачут всадники очень много. Услышал то и посадник, выскочил из дома, одним духом взлетел на курган, вгляделся, приставив ладонь козырьком колбу, потом сбежал вниз — «Готовьте коней! Запрягайте телеги! Собирайте добро! Сажайте детей!» Поднялась суета. И вскоре телеги были снаряжены и запряжены. Старый грек вывел детей, огнеславовых правнуков, посадил их плачущих на телегу, резво вскочил на передок и хлестнул по конским крупам кнутом. Кони борзо рванули с места и помчались, как вихрь, в направлении к дону. Огнислав выгреб очаг в кувшин, схватил его старой трепицей и, взбежав на курган, навалил тлеющие уголье на камыш. Тотчас Симаргал простер свои огненные персты к сухой траве и зажег ее. Куча занялась огнем, и вверх полетели золотые искры. Пламя было прозрачным и почти не давало дыма. Тогда Огнеслав, спустившись, быстро наломал зеленых веток светлы, И уже задыхаясь от усталости, в последний раз поднялся на курган и бросил их в огонь. Густой белесый дым пополз вверх. Спустившись, Огнеслав вскочил на телегу, где его поджидали два робича, и они подались к Донграду. Посадник все время оглядывался. Горит ли сигнальный огонь? Исправно ли валит дым? Проснулся тут Стрибок, пронесся с полуночи до Кагалы реки, дунул на землю и пуще зажег огнище. И тут огнислав увидел впереди себя дым из другого селения. «Слава Стрибогу! Исполнил я свой долг!» — вздохнул посадник. «Теперь детей спасти надобно. На... Быстро летел конь, часто били копыта траву, и вскоре вдали Агнеслав различил свой воз. Хотел догнать, да никак не мог сравняться. Уже и кричать начал «Постой! Погоди! Аз есть Огнеслав!» Но старый грек старался вовсю, и кони несли его, как лихие ветры. Довелось тому греку побывать в руках у иронцев и яссов, и теперь не хотел он опять угодить в рабство. Да и про детей малых думал, чтоб не попали в руки к врагу. Только через два гона на стиках посадник. — Ох и добрые мои кони! Чисто ветры степные! — воскликнул Игнеслав. — Да постой же, Анастас! Надо дать перед их, не то упадут и сдохнут! Обернулся Грек, хотел что-то ответить, но вместо слов еще крепче огрел по спинам вспотевших коней. Огнеслав оборотился и увидел черную шевелящуюся тучу всадников, которые приближались с полудня. — Боже, гром, великий Перун, защити, не то погибнем! — вскричал Огнислав. Вскоре стемнело, на землю опустились синие сумерки. Огнеслав со спутниками узрели огни. То была малая дорожная весь, селение в четыре дыма. Из ворот выехали вооруженные люди, окликнули. «Кто там?» А, есть, Магнеслав, Кагальский посадник! Не признаешь, Любомир?» «Здрав будь, Огнеслав! Что там деется? Мы увидали твои сигнальные дымы, свои зажгли. Не как кочевники?» «Кайсоги идут. Считай, на пятки нам наступали, да видно, на ночлег стали. И много их косоглазых. Около тьмы тех, что за нами текут, а сколько всех не ведаю. Ладно, как твои отроки, Агнеслав? Годятся еще, чтоб надеть шеломы? Они уже не отроки, а свободные люди. Служат мне по доброй воле, а защищаться каждый из нас готов» тогда быстро меняйте коней берите оружие возы с добром и детьми поедут впереди а мы охраной по бокам и сзади поживей сейчас снимаемся жители весе быстро изловили блеющих овец и визящих свиней стреножили уложили на возы побросали добро и двинулись прочь шли быстрым скоком всю ночь, а как занялась красная заря, вышли к Дону, а по его берегу добрались и до Донграда, называемого греками по старой памяти танаисом Но тот их древний танаис стоял в самом устье Дона и давно был разрушен. Сей же град был обустроен русами на острове близ Великого Перевоза. В Донграде насчитывалось тысяча дымов, а сам град находился на возвышенности, окруженный с одной стороны рекой, а с другой — непроходимыми мочажинами, болотами до да зарослями. В него вела только одна, насыпанная землей и устланная бревнами, дорога, а все вокруг покрыто протоками, плавнями да озерцами. В тех плавнях до да протоках водилось полно всякой птицы, рыбы и гадов, уток и прочей живности. Стрекачей, камышанок, серых гусей, лебедей, да и крупного зверья в достатке, и вепря, и волка, и лисицы, и хитрой рыси, а то и медведя, что хаживал за дикой пчелой или рыбой. Особое положение Града позволило ему остаться островком славянской вольной земли на захваченной противником территории. Славянам принадлежали также окрестья с весями доселами, где огнещане вели домашнее хозяйство и хлебопашество. Но в час нападения кочевников все они снимались с мест и искали укрытие в Донграде, как это и случилось сейчас». В граде находились запасы семенного зерна, меда и другой провизии, верви, инструмент, оружие и воинское снаряжение. Все было рассчитано на то, чтобы после опустошительного набега кочевников можно было и разрушенные постройки восстановить, и засеять сожженные нивы. Потому и стремился темник, притыка именно к славянскому Таноесу, наперед зная, что найдет здесь и нужные припасы для дружины княжеской и смышленных воев, закаленных в сражениях с кочевниками. Упрежденные сигнальными дымами и дозорными разъездами, жители Донграда не сомкнули глаз всю ночь, трудясь, не покладая рук... Груженные последние возы выезжали из ворот и уходили на полночь. Над градом стояло ржание. Отовсюду слышались топот копыт, людские крики, собачий лай, коровье мычание, блеянья, овец и козлов. Громко трубили рога, созывая ратников на построение. Это Тиун дал наказ горожанам, кто желает уходить с вазами на Сарымат-реку. А воины и те, кто хотел остаться в граде, углубляли рвы вокруг, выше поднимали стены. За краткий час Донград приготовился к защите от врага. Тиун, вызвав военачальника, держал совет, что еще надобно сделать для защиты града. «Хорошо бы гонца послать за помощью князю киевскому Святославу», — задумчиво молвил Таноевский воевода, — Говорят, он где-то недалече на Хазар войной пошел. — Хм, сказал тоже, недалече, — резонно возразил Тиун. Или забыл, что вороги его пардусом называют. Он сегодня здесь, а завтра... Э, да что там, безнадежное это дело, ветра в поле ловить. — Твоя правда... Пока слух до града дошел, да пока гонец по степям за княжеской дружиной гоняться будет, подмога уже, может, не понадобиться. А каково сейчас в степи одинокому всаднику? Или даже десятку? Тут и кайсоги, и хазарские отряды, да мало ли опасностей! Надо, как всегда, только на себя надеяться, заключил Теун. Дозорный, оглядев вазы, И, расспросив Огнеслава с Любомиром, пропустили беженцев в град. Вскоре крепкие, обитые медными листами ворота замкнулись, и наступило тревожное ожидание. Вражеские всадники появились около полудня. Но когда передовые разъезды сходу влетели в мочажины, кони стали вязнуть в болоте и запутываться в камышах до куге, а на единственную дорогу со стен посыпались тучи русских стрел, прицельно разя конников. Кайсожское войско отхлынуло назад, на степную твердь, и вызвало дозоры в поисках обхода и уязвимых мест русского града. «Остерегайтесь берегов Дона», — упредил своих начальников Танайский Теун. «Ни спереди, ни с боков кочевникам не пройти, но они могут подобраться со стороны реки. Надо бы на там поставить на стенах лепших лучников, а на берегу крепкую дружину, которая бы следила, чтобы кайсоги не перешли Дон, да истребите немедля перевоз». Два воина, проскакав к берегу несколькими ударами боевых топоров, перерубили веревки от большой ладьи, что соединяла град с другим берегом реки. И перевозная ладья тихо поплыла вниз по синему дону, пока не исчезла за дальней излучиной. Ночь прошла тихо. А следующим утром кочевники действительно появились на другом берегу Дона и сходу вошли в реку, намереваясь ее перейти. Но дончане были на чеку. Со стен посыпались стрелы, а потом танайская дружина кинулась навстречу и отбросила врагов с середины реки. Те вынуждены были повернуть назад» молодые русичи потрясали мечами громко смеялись и кричали победу но старики ворчали не кричите славу прежде времени те кривоногие кайсоги хитрые они только высматривают как на нас лучше набросятся а пойдет настоящая сеча вот тогда держись Весь день то тут, то там пытались прорваться кочевники, проверяя прочность обороны града, но русичи всякий раз отбрасывали их, совершая стремительные ответные броски и низвергая нападающих в реку. Наступившая тьма не дала передышки защитникам. Если днем кочевники устремлялись на приступ с гиканьем и свистом, подбадривая себя гортанными выкриками, то в темноте, напротив, вели себя будто тени бесплотные, обретающие живую мощь только при встрече с защитниками града. С рассветом наскоки кайсогов прекратились — Видно, они уже выведали, где и насколько крепка оборона Града, и теперь готовились к решающему нападению. Их конники то появлялись, то вновь отдалялись, становясь числом все больше. «Вот теперь и приспело то самое «Держись», о котором вчера говорено было. Начнется настоящая сеча!» — с тревогой в голосе говорили бывалые воины. Колес на сколько не взяли, то днесь готовятся к крепкому приступу. Такому крепкому, что лбы затрещат. Ближе к вечеру на другом берегу показался богато одетый кочевник на прекрасном коне. Он подъехал к самой воде, глянул на реку и град, что-то сказал сопровождавшим его военачальником и опять скрылся за тучными зарослями куги. И тут же завыла, закричала вся дружина Кайсошская и, подобно лущеному гороху, посыпалась в воду, засвистали стрелы таныских лучников. Устремили на врагов хищные железные клювы, но не могли остановить реку человеческую. Многие кайсоги падали в воду, но еще больше их упрямо лезло на берег. Кинулась навстречу донская дружина. Раздались крики команд, и мечи скрестились с мечами. Крепко ударили русы и отбили-таки первый натиск. «Поплыли кайсоги назад». И так повторялось трижды, и трижды отбивались славяне. Когда же на небе взошла луна, то сам Кайсошский князь бросился в дон, и все воины устремились за ним. Дикий вопль тысяч чужих глоток похолодил жилы обороняющихся русов, как и этот неистовый ночной приступ, несвойственный для кочевников». Переплыв реку, они высыпали на берег и кинулись на приступ со всей яростью и ожесточением. И странен был в ночи звук ударяющихся мечей, будто стрек от огромных кузнечиков». А когда сошлись ближе, в ход пошли не только мечи, но и ножи, камни, удушение за горло и мордобитие. Люди, сцепившись выли, как звери, ломали персты и кости, грызли землю от боли, и многие попадали в пасть мерзкого ямы пожирающего раненых». Под тем жестоким ночным ударом пали уже многие Таноисские начальники, и кайсоги стали теснеть защитников, перехлестывать через валы, подобно волнам. Некоторые махали уже своими кривыми саблями на стенах и улицах града. В это время за доном опять послышались воинские крики и конский топот. «Кайсогам подмога подошла!» — в страхе завопил кто-то. И подумали славяне, что настал их последний час. Всяк стал молиться Перуну и другим богам, прося их о защите и милости, либо о смерти легкой отмечав в бою, что лепше тяжкого рабства. Однако среди кочевников началось какое-то смятение, их натиск разом ослабел, а потом они и вовсе отхлынули к реке. Да поздно! На том берегу стоял Притыка со своей боевой дружиной. Как стая орлов налетели они на кайсогов, стали беспощадно рубить и уничтожать врага. «Держись, братья!» — рокотал он мощным басом, подбодряя дончан. «Кончим их разом!» Но и таныстцам, и степнякам показалось, что это пришел сам Святослав с могучим и грозным войском. «Святослав пришел на подмогу! Князь Киевский!» — радостно возопили на стенах града. «Святослав пришел!» — повторяли кайсоги на своем языке. «Уходим в степь!» «Рассыпались кочевники, как муравьи, плыли вверх и вниз по реке, выбирались на берег и опрометью мчались прочь, и скоро исчезли совсем, только раненые стенали по берегам, да вода несла по течению мертвые тела». «Победа! Слава Перуну!» поднял меч Притыка. «Слава!» — отвечали защитники со стен. «Слава великому князю Святославу!» «Нет с нами Святослава!» — промолвил Притыка, входя с передовым дозором в танаис. «Он бьется с хазарами и скоро покончит с ними». По берегам Дона воины разожгли костры и при свете огня подбирали раненых, своих и чужих, и лечили им раны. Пленных же Кайсогов Танайский Тиун велел сделать славянскими отроками, что подрабатывали причиненное злое и разорение. Утром дружинники ездили за дон и искали Кайсожского князя, но его не было среди убитых. Удалось ему уйти с остатками войска. остатки те были немалые. День прошел спокойно. А к вечеру начальник изведывательской сотни сообщил, что кайсоги вновь собираются в степи. «По всему будут снова град приступом или облогой брать. Может, ударить сейчас по ним нежданно, а?» — предложил один из молодых Тысяцких. «Нежданно не получится». «Мы только ворота откроем, а они уже знать будут. У них ведь изведователи, и в Граде, и за его пределами тоже имеются», — возразил Сотник. «А там их собралось не менее пяти тысяч». «Верно, Сотник, — кричет», — поддержал изведователя притыка. «Неожиданность хороша, когда она нежданна. При взятии Града тот больше урону несет, кто на стену лезет, а не тот, кто за ней хоронится». «Посему надо готовиться к обороне, стены подправить где надо, места для лучников соорудить, защищенные, каждому вою знать свое место и по какой команде что делать надлежит». Вновь закипела работа, застучали топоры в умелых руках таноисцев и дружинников притыкиных. Трудились славяне, град укрепляя, да на кайсогов поглядывали, что вновь кружили окрест и зорко следили за каждым действием обороняющихся. Не войти в град, не выйти из него стало невозможно. По ночам, а иногда и днем, снова и снова, то тут, то там, бросались кочевники на штурм, но, получив отпор, откатывались прочь. Донград держал оборону.